«Зря пугаетесь, приятель», — успокоил его Дюпен. «Мы ничего плохого вам не сделаем, поверьте. Даю вам слово француза и порядочного человека. У нас самые добрые намерения. Мне хорошо известно, что вы невиновны в этих ужасах на улице Морг. Но не станете уже вы утверждать, будто вы здесь совершенно ни при чем. Как видите, многое мне уже известно, при этом из источника, о котором вы не подозреваете. В общем положении мне ясно».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 Обезьяна, не бросая бритвы, то и дело останавливалась, корчила рожа своему преследователю и, подпустив совсем близко, снова от него убегала. Долго гнался он за ней. Было около трех часов утра, на улицах стояла мертвая тишина. В переулке позади улицы Морг внимание беглянки привлёк свет, мерцавший в окне спальни мадам Леспане на пятом этаже ее дома. Подбежав ближе и увидев громоотвод, обезьяна с непостижимой быстротой вскарабкалась наверх Схватилась за открытый настежь ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати. Весь этот акробатический номер не потребовал и минуты. Оказавшись в комнате, обезьяна опять пинком распахнула ставень. Матрос не знал, радоваться или горевать. Он вознадеялся вернуть беглянку, угодившую в ловушку. Бежать она могла только по громоотводу, а тут ему легко было ее поймать. Но как бы она чего не натворила в доме, Последнее соображение перевесило и заставило его последовать за своей питомицей. Вскарабкаться по громоотводу не представляет труда, особенно для матроса, но поравнявшись с окном, которое приходилось слева в отдалении, он вынужден был остановиться. Единственное, что он мог сделать, это, дотянувшись до ставня, заглянуть в окно. От ужаса он чуть не свалился вниз. В эту минуту и раздались душераздирающие крики, всполошившие обитателей улицы морг.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 Огромный рангутан держал мадам Леспане за волосы, распущенные по плечам. Она расчёсывала их на ночь, и в подражание парикмахеру поигрывал бритвой перед самым её носом. Дочь лежала на полу без движения в глубоком обмороке. Крики и сопротивление старухи, стоившие ей вырванных волос, изменили, быть может, и мирный поначалу намерения рангутанга, разбудив в нём ярость. С сильным взмахом мускулистой руки он чуть не снёс ей голову.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 Чувствуя себя виноватым и боясь наказания, орангутан верно решил скрыть свои кровавые проделки и панически заметался по комнате, ломая и опрокидывая мебель, сбрасывая с кровати подушки и одеяло. Наконец он схватил труп девушки и затолкал его в дымоход камина, где его потом и обнаружили. А труп старухи, недолго думая, швырнул за окно. Когда обезьяна со своей истерзанной ношей показалась в окне, матрос так и обмер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 Впрочем, напрасно наш префект удивляется, что загадка ему не далась. По правде сказать, он слишком хитер, чтобы смотреть в корень. Вся его наука – сплошное верхоглядство. У нее одна лишь голова, без тела, как изображает богиня Лаверну, или в лучшем случае голова и плечи, как у трески. Но что ни говори он добрый малый, в особенности восхищает меня та ловкость, которая стяжала ему репутацию великого умника.